Энциклопедия. Людовик XVI. Людовик XVI самый нелюбимый всеми король. Любитель слесарных работ, толстый, страдающий подагрой, считавшийся рогоносом, жертвой революции и в конце концов казненный на гильотине. Он считается в книгах по истории лузером. Однако если бы, например, объективно сравнить его с его прославленным предком Людовиком XIV, который проходит как победитель, Виннер, то, возможно, можно увидеть все в ином свете. Этот последний опирается на высшее дворянство, которое приглашает в свой дворец в Версале, чтобы они жили там в неслыханной роскоши. Параллельно с этим Людовик XIV затевает дорогостоящие и бесполезные войны, которые проигрывает и которые еще больше разоряют Францию. Ее войска были утоплены в Голландии. Из-за его нерадивости страна два раза переживает голод два миллиона погибших. Он топит все народные восстания в крови, в частности, восстание комизаров. Он умирает, оставив страну разоренной, обескровленной, но он сам себя провозгласил королем солнца. Его преемник Людовик XV прилагает все усилия, чтобы страна не рухнула окончательно. Людовик XVI получает в наследство ситуацию, которая ухудшается со дня на день. Он начинает осуществлять серьезный экономический анализ положений в стране, и находит ненормальным, что дворянство освобождено от уплаты налогов. Он пытается вместе со своими министрами начать проводить более разумную экономическую политику. Чтобы решить фискальные проблемы, проблемы государственной казны, он созывает генеральные штаты, а чтобы знать мнение народа, он начинает кампанию сбора наказов третьего сословия. Во всех деревнях людей приглашают, чтобы они высказали, что не так. Это первый раз, когда король непосредственно опрашивает свой народ. И это, следовательно, первый раз, когда становится действительно известно, как живут маленькие люди в провинции. Однако, пытаясь провести реформы, Людовик XVI нажил себя врагов а народ, наконец-то высказавшийся о своих бедах, начинает роптать. Вдохновленный трудами экономистов и философов просвещения и стремящийся, чтобы его страна вошла в эпоху модерна, Людовик XVI пытается продолжить политику реформ. Он станет королем, который официально положит конец применению пыток. Он отменит серваж, талью, барщину, средневековые обычаи, которые продолжали практиковать. Он восстанавливает религиозную терпимость. До того времени протестанты подвергались преследованию. Он запрещает произвольные аресты. Разрешает замужним женщинам получать пенсион без разрешения мужа. Вводит эгалитарный прямой налог. Чтобы бороться с голодом, Он развивает в стране выращивание картофеля. Визионер, большой любитель географии, Людовик XVI начинает осуществлять программу морских экспедиций в неизвестные земли, которая обеспечит Франции много колоний и впервые дает указание не подвергать дурному обращению туземцев и обращаться с ними как с равными людьми. Он поддерживает и финансирует через посредничество Лафайета американскую войну за независимость, которая будет первой революцией эпохи модерна. В 1789 году, в начале народных выступлений в Париже, он запретит армии стрелять, объявив, что он никогда не отдаст приказа французам убивать других французов в конце концов выбитый из колеи оспариванием его власти, арестованный, судимый с крайней поспешностью, он взойдет на эшафот, и его последней фразой, сказанной палачу, будет. А есть ли новости от господина Лаперуза, недавно пропавшего путешественника? Обратившись в прошлое, можно видеть что большинство самопровозглашенных революционеров — Робеспьер, Ленин, мао или Фидель Кастро — без колебаний позволяли своим солдатам стрелять в своих соотечественников. Людовик XVI был большим защитником интересов народа и решительным реформатором, которому история всегда была несправедлива. Что касается «Короля Солнца», то это был просто жестокий диктатор, мегаломан, полная противоположность Людовику XVI. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмонд Уэллс, том 7.